«Приказывай», — только и ответил парень. И в этом одном слове было так много искренности, готовности и силы, что боярин невольно переглянулся со старухой, которая с одобрительным видом закивала ему головой, словно говоря племяннику, «Можешь, смело доверяйся парню». «Ладно, поглядим», — сказал слепой. «Только наперёд знай, Сенька, дело такое. Мне пыткой тебе головой за него не заплатить бы, и клятву заклятие великое принять приведется». «И заклятия не надо. Моя голова за тебя пущай, боярин. Без твоей помощи ни радости б нам не знать с порашей и на свете меня б уж не было. Ни своей твоей головой челом тебе бью. Твори, что хочешь, и клятву дам, хошь на причистом теле Христовом, на честном кресте его. Что повелишь, сделаю. Пытать станут, про тебя словечко не скажу». «Ладно, ладно. Оно все и добром, гляди, может завершиться». Тогда тебе такие милости будут, что и во снах не видал. Приказывай, боярин, и тебе, и жонки твоей, и крестнику моему, о нем уж особливо подумаю. Приказывай, боярин, ладно, ладно, не спеши, вот обсказать надоть. Когда черед твоей печи топить в опочивальне в царской, скоро ли? Наутро, государь, ины добра, и мой черед наутро же с докладом у царя быть видимо, Господь ведет». «Вороги на нас, на меня, на весь рот наш зелесь. Сбыть их надо, семёнушка, Да поможешь ли, Ась?» «Приказывай, боярин, глазом мигни. Живым каждого руками разорву, зубами заем. Рвать не придется. Коты их порвут, мастера заплечные, палачи осударевы. Элих сильны, вороги. Умненько треба дело вести. Да поможешь ли, Сеня?» Приказывай боярин, «Ну, видно и вправду, доброход ты нам, всему роду нашему. Идем, при иконах присвятых на честном кресте да на Евангелие обед дай». Парень быстро двинулся к переднему углу, где озаренные тихим светом лампады поблескивали своими чеканными окладами образа, украшенной жемчужной абнизью и дорогими каменьями. «Мощи тамов ковчежцы, боярин». В затворе за Николой угодником отозвалась старуха, внимательно следившая за всем, что тут произошло. «И мощи прихватим, боярыня, благодарствуй». И став на колени рядом с парнем, побледневшим, трепещущим, словно в лихорадке, боярин стал говорить слова присяги, которую тот внятно повторял, не сводя глаз с икон и осеняя себе грудь частым размашистым крестным знамением. Раным рано, часу в шестом утра, по обычаю, собрались на Совет Царский в Кремлевский дворец все главнейшие бояре. Вершники провожают колымаги, в которых сидят бояре более пожилые или к верховой езде непривычные. Кто помоложе, те верхами, тоже с большой свитой, подъезжают ко внешним воротам нового кремлевского дворца. Здесь все выходят из колымаг, слазят с коней, оставляют челядь на дворцовых дворах и идут полуосвещенными дворами и внутренними переходами к грановитой палате, где совет собраться должен. Тишина царит во всем Кремле. Только стражники на стенах время от времени перекликаются, во дворце тоже тишина, еще спят все почти, кроме царя, который раньше обычного поднялся, отстоял раннюю службу и совет собирается». Низенькие покои еще слабо озарены светом восковых свечей и сиянием больших неугасимых лампад, зажженных перед киотами почти в каждой горнице. Тишину здесь нарушает только веселое потрескивание дров в печках-голландках, помещенных по углам небольших покоев. Из расцы печей цветные и глянцево-белые покрыты разными узорами, аллегорическими рисунками или причудливыми разводами» в самой опочивальне царя Алексея тоже огонек потрескивает. Готовый к выходу, царь стоит в раздумье, поглядывая на огонь. Любитель охоты, особенно с молоду, он и зной и холод легко выносил в поле, а у себя в опочивальне больше всего любит, чтобы тихо и тепло было. Заглядится на пламя, и что-то далекое, полупозабытое, как юность, видится ему в переливчатых струйках веселого огня». Отпустив и постельничего, и оружичничего своего, которые помогали одеваться Алексею для выхода в совет, он стоит, опираясь на небольшой царский посох, и слушает, что говорит Богдан Матвеевич хитрово, обязанный, как дворецкий, сопровождать государя во время выхода. «Так, баишь ты, Матвеевич, от Ганзы до отдуки Голстинского добрые вести дошли до Нащекина». «Может, дело кое при царе покойном при нашем родителе доброго конца не имело теперь и наладится?»